125. Февраль 26. Прежде говорили «искушений», теперь, скажем, «испытаний» не избегает никто из идущих ко мне. Они не бывают легкими. Испытуется так, что сама очевидность принимает в этом ярое участие. Все против. Испытания громоздятся, как горы. Змея сомнения вползает в сознание и оборониться ему трудно так как видимость, иллюзии и логика очевидности заслоняют собой действительность. Все как бы говорить за ошибочность избрания единственной узкой тропы, ведущей в жизнь. И помощи, обещанной помощи нет, и радость ушла, и огни угасают, и тьма обступает кругом сплошной стеной. Через эти надо пройти, надо идти сквозь их строить так, как будто их не существует, зная, что все это создание тьмы но не света, что ничто не может в действительности преградить путь призраками Майи тому, кто бесповоротно решил дойти до меня.